«На кой хрен нам на лавре два хренова? Я и одним сыт по горло!» «Не знаю, Кэп», — оправдывался Пахомыч. «Орут все хренов, хренов. Ну, я и перепутал, прихватил лишнего». «А лишнего Семенова вы не прихватили?» «Надо пересчитаться», — растерянно отвечал Старпом. «Стали считать Семеновых, которых, слава богу, оказалось один». — А вдруг... — Это не наш Семенов? тревожился капитан. — Потрясите его. Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи. — Наш, — успокоился капитан. — Что ж делать с лишним хреновым, сэр? — спрашивал старпом. — Прикажете выбросить? — Очень уж негуманно, — морщился Суэр. — Здесь полно акул.